Глава 30. Сразу соваться к отмеченному Кайной складу мы не стали. Пока было непонятно, как лучше к нему подступиться, поэтому я предложил взобраться на крышу ближайшего к складской зоне здания и оттуда с помощью бинокля понаблюдать за тем, что происходит на территории складов. Не знаю, где Кайна все это раздобыла, но в ее закромах нашелся цифровой бинокль военного образца, который давал очень четкую картинку и сразу мог ее транслировать на несколько устройств и одновременно с этим делать метки. Удобный прибор, но пришлось с ним полазиться, чтобы разобраться в функционале уж очень он был мудреный а сама девушка не сильно разбиралась как он работает похоже прихватил его только из за того что он ей приглянулся впрочем основные функции он исполнял различные фишки на данный момент они нам не сильно то были интересны удивительно но нужный нам склад казалось был самым дешевым из имеющихся на нем хоть и были камеры но как то сильно уж они были опущены и очень я сомневаюсь что им удается заснять что-то, кроме того, что творится прямо под их носом, да и сами ворота. В общем, да, они были вполне обычными и вполне могли раскрываться настолько, что внутрь мог заехать грузовик, но вот даже с такого расстояния было видно, что ворота слегка покосились, из-за чего их, скорее всего, клинит, и нет возможности раскрыть их полностью». Оставалась лишь небольшая калитка для людей, но она закрывалась на простой навесной замок. В общем, создавалось полное впечатление, что в подобном складе никто не будет хранить ничего ценного, скорее просто какое-нибудь барахло, которое и выбросить жалко, и продавать просто так неохота, а вдруг пригодится». Рядом стоящие склады мало чем отличались от нужного нам, так что он даже не сильно выделялся на их фоне. Такое чувство, что сдающая склады организация испытывает определенные проблемы с деньгами и не может привести их в порядок. С такими внешними данными складов действительно надо быть довольно рисковым человеком, чтобы довериться им». И в то же время здесь было достаточно много рабочих, которые работали со складами. Все это объяснилось тем, что складская зона была разделена на определенные сектора, и остальные могли похвастаться куда лучшим состоянием. Часть вообще находилась под довольно серьезной охраной, благо они находились в другом конце этой промышленной зоны, и пересечься с ними мы были не должны. Это вселяло надежду, что все пройдет гладко, и нам удастся все провернуть, не привлекая к себе внимания раньше времени. Долго находиться на одной точке я посчитал излишним, так что, срисовав маршруты охранников, еще раз прикинув наш путь проникновения и где расположены камеры, я предложил спускаться вниз. Удивительное дело, но придя сюда, Кайна во всем слушалась меня, полностью отдав мне бразды управления ходом нашей небольшой авантюры. Это, с одной стороны, радовало, так как она не стремилась проявлять свой довольно нелегкий характер. С другой же стороны, если пойдет что-то не так, то потом она еще не раз мне будет припоминать эти ошибки. В этом я даже не сомневался». Так что будем надеяться, что все получится. Правда, сложно утверждать это наверняка, так как я сам не был уж таким экспертом в этом деле, особенно действуя с кем-то в связке. Но Кайна хотя бы понимала, куда именно мы лезем и могла послужить дополнительными глазами, а то и вовсе отвлечь внимание на себя, пока я буду подбираться к возможному противнику сзади». То, что я смогу спрятаться, я даже не сомневался, но уйти тихо с девушкой в случае шухера – нет. Стоило нам подойти ближе к забору рядом с необходимым нам складом, я услышал какие-то голоса и тут же сделал жест Кайни о том, что необходимо остановиться и лучше вообще не дышать. Нахватался немного от папы, который утверждал, что многие распальцовки и жесты являются едиными для всего мира, так что если я не умею общаться на языке напарника, то можно все доходчиво объяснить жестами, да и быстрее это, когда есть необходимость сохранять все в тишине, типа это облегчает командную работу и не слишком сильно привлекает внимание». По мне, так он просто выучил их по приколу из-за общения с другими фанатами оружия, которые порой любили выбираться на стрельбище с резиновыми пулями и пострелять команда на команду. Папа не так часто выбирался на подобные мероприятия, но, возвращаясь домой весь в синяках от попаданий пуль, он был очень доволен. Я не знаю, зачем он вообще тогда туда ездил, если, похоже, становился мишенью для всех игроков противников, Но спустя пару лет, видя, как он блаженно нежится в руках мамы, которая обрабатывает ему все гематомы, я посмотрел на все это несколько иначе. Похоже, он действительно делал это специально, чтобы мама за ним поухаживала. Несколько экстремально, но не мне осуждать родителей за их увлечения. Они взрослые люди и сами решали, как для них будет лучше». Тем временем говорящие приближались, и теперь можно было вполне разобрать, что они говорят. «Да не бойся ты так!» – раздался насмешливый голос парня. «Мы так проникаем на склад каждую неделю, чтобы не привлекать к нему внимания со стороны. Сам должен понимать, что с таким грузом нас на официальном выходе не пропустят, да и вопросы будут задавать, которые нам точно не нужны». «Мне, конечно, лишние деньжат не помешают, но ты уверен, что работа действительно настолько простая?» – пребывал в сомнениях второй говоривший парень. «Уж очень большие деньги платят за подобную доставку». «Ты уверен, что хочешь знать ответы на свои вопросы?» – спросил первый, и я с уверенностью мог сказать, что он сейчас мерзко так усмехается, чтобы спровоцировать на злость второго. А то знаешь, могут за лишние знания посчитать, что тебе такая умная голова и не нужна вовсе. Хватит даже мять как девчонка. У нас тут в заборе даже заранее заготовлен замаскированный проход, чтобы все делать тихо. И ничего я себя так не веду. Возмутился второй парень. Просто все это тебе деньги не нужны, что ли? Уже похоже стал терять терпение первый. «Если хочешь соскочить, то у меня целая толпа тех, кто готов поработать курьером на одну ночь. Где ты еще сможешь поднять такие деньги за такой короткий срок? Или тебе уже деньги на лечение сестры не нужны?» Гнусаво спросил он. «Эй, это вообще не твое дело!» «Да, давайте шумите еще больше и привлеките к себе внимание вообще все округи!» «Вот эти два дебила, которые решили тут устроить перепалку, не могли, что ли, все решить еще до того, как идти на склад?» «Тихо ты, тихо!» — примирительно произнес первый. «Я же тебе всего лишь хочу помочь, только и всего, а ты тут сцену устраиваешь». «Не смей говорить о моей семье!» — строго припечатал второй. «Ишь, как расхрабрился-то!» Тихо рассмеялся первый парень, но, похоже, именно такой злости он и хотел добиться от своего товарища. Почему-то ему важно было подтолкнуть его к подобному решению, ну а причин подобного могло быть великое множество. Главным во всем этом было то, что можно проследить за их действиями и проникнуть на складскую территорию без особых проблем». Не знаю, то ли здесь так было заведено, но эти двое даже не особо скрывались и более того, не смотрели по сторонам. Так что следить за ними было очень легко. Забор вокруг складской зоны был бетонным, но эти ребята, как оказалось, сделали под него подкоп, замаскировав выход из него кустами. Дав им минуту на то, чтобы оказаться на той стороне, мы последовали за ними». Кусты они за собой не сдвигали обратно, так что был хорошо виден сам подкоп. Изнутри он был загорожен деревянными палетами, которые скинули сбоку от интересующего нас склада, так как формально эта территория тоже принадлежит владельцу склада, то их никто не будет убирать, а соваться в нагромождение палет вряд ли много желающих. Тут подобного добра целая гора. Вот тебе и охраняемая территория. Благо, другие участки складов между собой тоже были разделены забором, и, проникнув в эту щель, в другие не попасть так легко. С другой стороны, немного жалко, что я столько времени потратил на постройку маршрута, который в итоге даже не пригодился, потому что мы обнаружили более легкий путь. Но лучше так, чем мы его нашли бы, уже преодолев все сложности». Также эти двое открыли проход внутрь склада, по всей видимости, воспользовавшись ключом, что было первого парня. Как любезно с их стороны открыть там проход внутрь. А ведь я думал, как бы взломать этот замок, не привлекая ко взлому внимания. «Ну чего ты возишься? Я же сказал, надо сдвинуть тот стеллаж!» – разорялся первый парень. «Вот сам бы и сдвигал!» – донеслось ворчание второго. «Я не могу. Вчера спину потянул». Сразу открестился от участия первой, «Так что давай живее, а то мы тут до утра так провозимся». «На подобное я не подписывался», – бурчал второй, но тем не менее до меня доносились звуки сдвигания тяжелых предметов. «Кто вообще додумался воротить подобное?» «А ты что хотел, чтобы все на виду было? Этот склад же – обращик складирования всякого хлама, который отсюда то вывозят, то привозят новый». Разумеется, сюда может кто-то случайно заглянуть и никому не надо, чтобы ему на глаза попался настоящий груз. С нотками превосходства говорил первый, так что давай толкай сильнее, а то тебе потом его обратно двигать, чтобы все выглядело так же, как и до нашего прихода сюда. Слова этого парня в целом подтверждались тем, что я тут и видел. На этом складе были как палеты с ровными коробками, так и какой-то строительный хлам. И все это было вперемешку рассортировано по стеллажам без особой системы. Судя по всему, действительно все сделали для того, чтобы склад не привлекал особого внимания даже для возможных грабителей. А вот до наркотиков еще требовалось добраться. Не зря же второй парень так сильно пыхтит. Я показал жестами Кайны, чтобы она, используя весь этот хлам как укрытие, забралась с другой стороны. И девушка, понятливо кивнув, неслышимой тенью, стала обходить этих двух парней. Правда, они все равно не сдерживали голос, да и сдвигание стеллажа добавляло шума, так что беспокоиться о раннем нашем обнаружении не стоило. «Наконец-то!» устало выдохнул второй, когда, похоже, раскрылся проход к нужному им товару. Я к этому моменту подобрался к ним чуть ли не вплотную и мог наблюдать, как оба парня подошли к картонным ящикам и открыли один из них. Оба парня не представляли собой что-то особенное. Таких встретишь на улице и не поймешь даже, что они бандиты». «Единственное, что один из них держался более уверенно, а значит, это как раз и был тот, кого я услышал первым, а вот второй все вытирал пот со лба и тяжело дышал, да еще бросал недовольные взгляды на своего друга, когда он этого не видел. Видишь, как позаботились о нашем удобстве? Гордо, будто он сам причастен к этому, проговорил первый». Все расфасовано по пакетикам, как раз для одной дозы вполне хватит. А меня не схватят с таким товаром, вновь занервничал второй. Да не дергайся ты, поморщился первый, протягивая ему сразу несколько небольших непрозрачных пакетиков. Формула новая и еще не считается наркотиком, по сути, это просто более утоляющая, которая после нескольких применений вызывает привыкание. «Ну а то, что после более утоляющего людям становится очень хорошо, на то оно и более утоляющее. Боли наши клиенты точно после приема не чувствуют», – рассмеялся он, будто это была очень смешная шутка. В целом, все было понятно. И я возник за спиной у первого, пережав ему рукой на сгибе шею. Втрой уже было дернулся в сторону, но рядом с ним оказалась Кайна и одним точным ударом по голове отправила его спать. «Мой клиент еще немного подергался в захвате, но так и не смог отвести мою руку, а там уже нехватка воздуха сыграла свою роль, и он отрубился». «Надеюсь, не убила?» – спросил я у девушки, кивнув на ее цель. «Да я же совсем слегка ударила», – развела она руками. Даже удивилась, что он так быстро вырубился. Слабенький, видать, попался. Ну, что дальше делать будем? Я посмотрел на несколько ровных рядов ящиков, которые скрывались под другими вещами. Здесь их было столько, что только оставалось удивляться, как такую большую партию сумели провести в город». «Не нравится мне все это, но то, что у масочников будут проблемы, да и количество наркоты в городе уменьшится, стоило возможных рисков. Надо поискать что-то, что будет хорошо гореть, но ну и вынести этих двоих придурков», – кивнул я на лежащие на земле тела. «Так, может, их того туда ставим?» – предложила Кайна. «Не думал, что ты такая кровожадная», – покачал я головой. Так все равно ведь не оставят свою деятельность. Такие люди, ступив на подобный путь, редко с него сходят». «Это не нам решать», – не согласился я с ней. «Ну а если хочешь, чтобы они прекратили свои дела, то можно ведь и сообщить о них в соответствующие службы контроля, обеспечив их доказательствами», – указал я на ящики. «Так и знала, что не зря перчатки с собой взяла», – кивнула девушка, которая под маской сейчас, скорее всего, довольно улыбалась. «Ладно, приступим к делу», – решительно произнес я, отправившись на поиски всего необходимого. «Раз уж сюда свозили всякую всячину, то и что-то подходящее для наших целей тоже может найтись».